Там восторженные поклонники едва не растерзали его. Они отрывали пуговицы от его одежды на память о премьере. Некоторые уже готовы были признать, что он в прозе поднялся выше, чем Виктор Гюго в поэзии. Когда Александр в голове у которого словно сиял всеми огнями праздничный фейерверк шел той ночью к себе домой, Миланя, оставшись после театрального шума и огней одна в тишине и пустоте своей комнаты, С горечью почувствовала, что послужила славе человека, который больше ее не любит, а, может быть, никогда и не любил. Она поняла, у ее Алекса на самом деле есть на свете лишь одна страсть сочинительство. Часть вторая. Глава первая. Незначительные успехи. 7 мая 1831 года. Четыре дня спустя после шумной премьеры Антони Александра пригласили на общее собрание тех, кто удостоился наград за свои подвиги во время июльской революции. Создали комиссию, Дюма представлял 14-й округ, выбрали председателя и принялись серьезно обсуждать требования, высказанные Луи Филиппом. Тот пожелал, чтобы лента Нового ордена была синей с красной каймой, чтобы официальная надпись гласила, дан королем Франции, и чтобы удостоенные этой чести дали клятву верности его величеству. Недовольный цветами ленты, Александр кое-как с ними примирился, но заявил, что надпись и клятва его не устраивают. Большинство собравшихся поддержали его отказ. С какой стати герои революции 1830 года должны соглашаться принимать похвалу короля, который в то время и не думал, возглавлять восстание. Не идет ли речь о маневре, предпринятом Луи Филиппом, с целью присвоить славу тех, кто действительно сражался? Не закончится ли все это тем, что он вообразит, будто они уполномочили его наводить во Франции порядок под сенью трехцветного знамени? И Александр, не переставая обмениваться рукопожатиями и дружески обнимать Этьена Араго и Распая, начал осторожно наводить мосты со сторонниками порядка и спокойствия. То, что он громко и открыто расхваливал достоинство народной власти, нисколько не мешало ему страстно желать, чтобы побыстрее закончились беспорядки и волнения, мешающие работать мыслящему человеку. 9 мая награжденные по неволе снова собрались на этот раз в Бургунском винограднике в предместе Тамполи где был устроен банкет в честь артиллеристов, оправданных в апреле благожелательным судом. Когда открыли шампанское, гости, разгоряченные обильными возлияниями, потребовали, чтобы Александр произнес тост в поддержку их дела. Захваченный врасплох этим требованием, он поднялся с бокалом в руке и только и смог сказать «За искусство! За то, чтобы перо и кисть так же успешно, как ружье и шпага, помогали тому обновлению общества, которому мы посвятили свою жизнь и за которое готовы умереть. Ничего другого ему в голову не пришло. Это были высокопарные слова скорее поэта, чем политического трибуна, и слушатели испытали легкое разочарование, но из вежливости похлопали. За этим тостом последовали другие, все более и более зажигательные. Внезапно какой-то молодой фанатик вскочил со стула. Услышав имя Луи Филиппа, короля груши, прозвище, родившееся благодаря карикатуре на Луи Филиппа, созданной художником и журналистом Шарлем Филиппоном, он стал размахивать кинжалом и выкрикивать бессвязные угрозы. Испуганный этим призывом к насилию, Александр, сообразив, что ресторан расположен на первом этаже, перешагнул подоконник и убежал через сад. Пусть эти помешанные продолжают вопить и бесноваться без него. У него есть дела поважнее. На Назавтра он узнал, что одержимый с банкета ординаносцев никто иной, как юный гений, математический фантазер Эварист Галуа, и что его посадили в тюрьму за подстрекательство к убийству. Александр с горечью подумал, что человек с либеральными, как у него, убеждениями всегда рискует оказаться в опасной близости к фанатику. Успех пьесы «Антони», которая продолжала идти в театре «Порт-Сен-Мартен», обязывал его вновь взяться за перо. Тем временем в Париже продолжались отдельные выступления. Достаточно было мальчишкам на бульварах забросать кочерыжками отряд полицейских, чтобы этот случай превратился в настоящий мятеж, начавшийся в 5 часов вечера и завершившейся к полуночи. В принципе, поддерживая народное волнение, Александр не мог не признать, что даже революция, когда она происходит изо дня в день, в конце концов истощает терпение. Единственным, но основательным утешением служило то, что Мелани после нескольких всплесков гордости и ревности смирилась с тем, что отныне будет играть при нем лишь благородную роль живого воспоминания. «Любовь, которой больше нет, превратилась в поклонение прошлому», — пишет она ему 15 мая 1831 года. «Искренние похвалы в ваш адрес возвращают мне вас. Мне начинает казаться, будто я снова завладеваю вами. Вы снова принадлежите мне. Ах, все, что есть в вас доброго и возвышенного, всегда будет тайно связано с моей душой». Отныне я буду жить не для себя, и если я буду знать, что вы счастливы, любимы, почитаемы, жизнь изменится, и это вы возродите меня к новой жизни. После долгих месяцев, заполненных требованиями и оскорблениями, она стала на удивление сговорчивой. Александр вздохнул с облегчением. Теперь, наконец, он может спокойно жить с Бель. К тому же он недавно добился того, что суд отнял маленького Александра у его матери Лор Лабе. Комиссар полиции забрал мальчика из дома, и отныне он должен был воспитываться в пансионе «Ватье» на улице горы Святой Женевьевы. Большие заработки в театре позволяли Дюма содержать своих любовниц и незаконных детей. Он немало этим гордился, но ослаблять хватку было нельзя. Пока он ищет сюжет для новой пьесы, другие авторы более или менее успешно занимают подмостки. Без всякого удовольствия, можно сказать, только из чувства профессионального долга, он посмотрел в Адеоне маршала Данкра Виньи. Пьеса показалась ему вялой и пустой. Зато он от души повеселился на представлении импровизированной семьи Анри Манье в Адевиле. Подобный успех «Безделушки» Должен был бы его подстегнуть, однако даже и дух соперничества теперь был над ним невластен. Наверное, Париж с его политико-литературной суетой оказывает парализующее действие. Единственное средство — сменить обстановку.